Явление третье. Антрыгина, Пионова и Маша у дверей. Антрыгина. — Ах, Анет, что это ты пропала? Целуются и садятся. Пионова. — Хорошо тебе разговаривать-то. Ты сама себе госпожа, у меня муж. Да и дело куча. Я и заехал так к тебе ненадолго. Поговорить нужно об одном деле. У нас в доме такая тоска. Антрыгина, я воображаю. Пионова, поверишь ли, не с кем слово перемолвить. Иногда так нужно бывает, так нужно, а решительно не с кем. Ну и едешь к тебе за семь верст. Антрыгина, разве есть что? Пионова, нет еще. Серьезного ничего нет. Антрыгина, где поймала? Пионова, в сокольниках. Антрыгина. «Хорош?» — Пионова. «Не дурен. Ну да, об этом после. Что твой?» Антрыгина. оставь, сделай милость. Я и думать-то забыла о нем». Пионова. «Да чего с тобой вдруг такая перемена? Скажи на милость». Антрыгина. «От того, что мерзавец». Пионова. «Ах, Анфиса! Ты ли это говоришь?» Антрыгина. «Уж коли я говорю, так значит, я знаю». Пионова, помилуй, такой прекрасный молодой человек, так тебя любит, антригина да, любит, оно и видно. Пионова, разумеется, видно. Неужели ты в этом сомневаешься? Это ни на что не похоже, и ты до сих пор все его мучишь, все не принимаешь? антригина еще бы, да и нога его здесь не будет. Пионова, что ты, что ты, Антрыгина, и таки никогда, никогда. Пенова. Ну уж я не знаю, ты каменная какая-то. Железо, просто железо. Да и то подается. Чего тебе еще нужно? Красивый мужчина, очень милый, влюблен без памяти. Антрыгина. Да тебе ты что за дело? Пенова. Да не могу я этого видеть равнодушно. Делать такие тиранства над человеком, который, может быть, ни душой, ни телом не виноват, это ужасно. антригина Нет, он стоит. Он еще не того стоит. Пионова, попался тебе мужчина с кротким сердцем, можно сказать, с ангельским, так его и мучить. Антрыгина, хороши ваши мужчины, нечего сказать. Пионова, ну уж и женщины-то ваши тоже хороши. Антрыгина, разумеется, лучше мужчин. Пионова, ну едва ли. Антрыгина, про какое ты ангельское сердце говоришь? Пионова, конечно, про устрашимого. Антрыгина. «Разве у фальшивых людей может быть ангельское сердце? Давно ли это?» Пионова. «Кто же сказал, что он фальшивый человек? Против кого он фальшивый человек?» Антрыгина. «Решительно против всех». Пионова. «Но только не против тебя. Он такой душка. Прелесть что такое?» Антрыгина. «Бессовестный». Пионова. ангела не человек». Антрыгина. «Мерзавец, каких свет не производил». Пёнова: Очарование, что за мужчина. Антригина: Ну и возьми его себе, коли он тебе нравится. Пёнова: Мне не надо. Не извольте обо мне беспокоиться. Конечно, я умею ценить людей, не то, что ты. Скажи же ты мне наконец, за что ты на него сернишься? Антригина: Тебе хочется знать? Изволь. Постой, когда это? Да. На той неделе. во вторник еду я мимо чистых прудов вдруг вижу этот господин идет под ручку с какой то дамой садятся на лавочку и так то горячо разговаривают. разговариваютпионова да ты хорошо ли рассмотрела антригина где ж было рассмотреть оно бы и нужно было остановиться душ да я себя не помнил во всех членах трясения сделалось вместо того чтобы сказать кучу рустой я кричу скорей скорей Как домой доехала, уж не помню. Сейчас же не велела его пускать и писем от него принимать. Маша уходит. Пионова, да может быть, это не он был. Надо узнать. Андрыгина, как же узнать? У него, что ли, спросить? Да он разве скажет, известное дело обманет, перевернет все в другую сторону? Нет уж, лучше бог с ним. Подносит платок к глазам. Пионова, А сама плачешь. Да вот и трифовый король тут на столе. Значит, ты об нем думаешь. Антрыгина и не воображала. Пенова анфис Помирись с ним, — целует ее. Ну, сделай милость. Ну, для меня, душенька. Антрыгина, ни за что на свете. Пенова, успокой ты меня. Я ни одной ночи не усну, пока вы не помиритесь. Антрыгина, нет уж. У меня другой есть на примете. Выйду за него замуж. Он же такой скромный, учтивый. Пионова, и ты решишься этакое варварство сделать? Андрыгина, что за варварство? Пионова, да как же не варварство? Променять такого человека на какую-нибудь дрянь. Андрыгина, совсем не дрянь. Во-первых, он не то, что другие. Он любит меня. Пионова, да как же, любит. Он тебя обманывает, прикидывается только. Антрыгина, во-первых, это сейчас видно, кто обманывает, а во-вторых, Пионова, да, как же, увидишь ты у них, Антрыгина, у кого у них, Пионова, у мужчин, так тебя проведут, что и не услышишь, уж обмануть их дело, тем только всю жизнь занимаются, мы им на жертву созданы, вот они и потешаются над нами, Антрыгина, У тебя, на это семь пятниц на неделе. Давича хвалила мужчин, а теперь уж нехороши стали. Пенова горячо, ну что ж такое? Давича одно говорила. А теперь, говорю, другое. А все-таки Устрашимов бесподобный мужчина. А этот твой новый дрянь. Устрашимов никогда не позволит себе обмануть женщину. А этот обманывает. Это очень ясно. Вот тебе и все. До этого и не может быть, чтобы Устрашимов был тебе неверен. Да вот давай сейчас загадаем на картах, вот все и узнаем. Раскладывает карты Антригина. Гадай, коль тебе хочется. входит красавина.